Глава седьмая. Лучшая партия. Готовы, Ваша милость, в обмен на вашу протекцию обеспечить больше поставки для нужд армии. Не молод, конечно, но очень богат. Племянника помочь продвинуть по службе, Ваша милость, замолвить слово перед королевой. Мальчишка же, дуэль-то глупость была. все таки старший сын А Хамлатченко готовы женить. Он правда немного косенький и прихрамывает. Но на дела земли обещают очень хороший. Почтенная Маргарета шептала генералу прямо в ухо. Она то исчезала в толпе, то внезапно появлялась с очередным кандидатом, представляя его генералу и Кае. Тот, который был не молод, на самом деле оказался седым, как лунь глубоким стариком. Он и видел-то плохо, и как будто и вовсе не интересовался невестой, а скорее тем, куда бы присесть. Больные ноги его едва держали. Косенький оказался совсем юн и сильно приволакивал ногу, а его макушка оказалась где-то на уровне носа Каи. И как только она представила их вместе в храме, ей захотелось плакать. Было жалея его и себя, купец старащился на нее сначала, как на неведомого зверя, потом вынул пенсне из кармана красного парчёвого жилета, обтянувшего огромный живот, и водрузив его на нос принялся разглядывать будущую невесту внимательно, как тюк шёлка или шерстяной камзол, наконец расплылся в довольной улыбке и припал, поцелуем к ее руке так, что у Каи даже холодок пополз по спине от отвращение. Губы у него были огромные и мокрые, как те ужасные моллюски, которых здесь продавали на рынке в корзинах, и казалось, мокрость стала даже ее кружевная перчатка А Маргарета все приводила и приводила женихов, шепча без усыля отцу на ухо подробности предложений. И хотя каждый из них, стоило ему увидеть Каю, начинал глупо улыбаться, целовать руки и оговаривать танец, было понятно, что ее молодость и красота всего лишь приятное дополнение к сделке, которую устраивала почтенная Маргарета с генералом. Отец привез Кае колье, большой изумруд в золотой оправе, на неё надели светло-зелёное платье, Маргарета сказала: "Нужно подчеркнуть цвет глаз, раз уж больше нечем хвастать". Волосы уложили на шее валиком и украсили гарденией, завели две длинных прятки на висках и затянули корсет так, что все время кружилась голова. Но Маргарета сунула ей флакон соли в крохотную атласную сумочку на поясе со словами: "Настоящая леди никогда не расстается с ними и веером. Как только ты видишь, что мужчина допустил бестактность, как я посмотрел, не понимающе. У боги. Ну схватил тебя, к примеру, за зад, то леди может себе позволить в обморок упасть или понюхать соли. А если полезет с поцелуями, то тут веер в самый раз и пригодится. Не понимаю, чему вас только учили в этом монастыре? Делать вино, масло, порошок от раны отравлений, коз доить, писать, считать, говорить на семи языках Каринтии и побережья, много еще чему. Но да только все это бессмысленно теперь. Дворец Лырай ее удивил, как и предсказывала Маргарета. Длинные мраморные лестницы, как распахнутые объятия, встречали всех и вели к большому залу с открытой террасой, где на столах, украшенных фигурами лебедей, стояли вино и закуски. Утопающие в цветах комнаты были полны нарядных гостей, между которыми туда-сюда основали слуги в голубом шелке. Фокусники и танцоры у фонтана веселили публику, А в большом зале оркестр играл изумительной красоты музыку на таких инструментах, каких Каи видеть никогда не приходилось. Экипажи подъезжали один за другим и глашатай едва успевал бить в гонг, объявляя имя очередного гостя, а девушки в белых туниках бросали гостям под ноги лепестки роз и серпантин. Отец протянул Кае бокал и велел выпить немного. А она выпила бы и больше, напилась бы до бесчувствия, чтобы не видеть всей этой вереницы хороших партий, которую тащила за собой почтенная Маргарета. Хромых, косых, старых и толстых, раздевающих ее глазами, воняющих потом и луком вперемешку с духами и ароматным маслом, которым все купцы тут зачем-то мазали волосы. Первый танец ей пришлось танцевать со стариком из Кандры, страдающим от дышки и подагры. Он наступал на ноги ей, а гна ему, и непонятно было, кто кого поддерживает. Он спросил ее, далеко ли от Скандыр-Дом, в котором она живет. Но Кая даже не нашлась, что ответить, сказать, что и дома у нее нет, или что его и не было никогда. Подумала и ответила: "Далеко, на востоке". А в середине танца, сославшись на духоту, попросила отвести ее на кушетку. И старик был этому только рад. Потом был купец, прижимавший ее к своему большому животу с такой силой, что про духоту и придумывать не пришлось. Она едва не потеряла сознание к концу танца. И даже нюхательные соли, которые впервые в жизни ей пригодились, показались ароматными в сравнении с духами и потом купца. Отказывать на балу невест никому нельзя. И она танцевала с каждым, чувствуя только ужас и отчаяние. И в итоге пришла к мысли, что из всех кандидатов она, пожалуй, выберет того косенького юнца, о котором Маргаретта, правда, отзывалась пренебрежительно. Он хотя бы бить ее не будет. Да и во время танца он спрашивал, на каких языках она умеет говорить, и узнав, что на семи, был сильно впечатлен, а когда музыка стихла, вел ее к кушетке торжественно и очень долго и церемонно кланялся. И неважно, что она почти на голову выше него. Какая, в общем-то, разница? Хотя вот бы над ней начал подшучивать. От этих воспоминаний стало больно. Неужели он так на нее обиделся за то, что она убежала, уехал, даже не простившись. Она щёлкнула веером и думала о том, что завтра будет еще один день этого кошмара, маскарад. Сегодня смотри на невесты женихов, Весь вечер и полночи свахи и родственники будут обмениваться предложениями. а уж на маскараде эти предложения нужно будет принимать или отклонять. Завтра обещали приезд самой королевы. Говорили, это большая удача, что ее величество посетят в этом году бал невест. Кая вышла на террасу, постояла, глядя, как внизу среди кустов цветущих роз факельщик дышал огнем и вращал подвешенные на цепях плошки с горящим маслом. Отец разговаривал с важными людьми. Маргарет, обмахиваясь веером, тащила за руку усаватого мужчину в атласном жилете, белых бриджах и с большим шелковым галстуком во всю грудь, какие носят банкиры. И Кай отошла в тень оливковых деревьев в больших вазонах, отделявших залу от террасы. Может, ее и не заметят, обернулась, будто почувствовав чей-то взгляд. Мужчина стоял у окна в окружении трёх прелестных дам в светлых платьях и что-то им говорил, а они смеялись. Но смотрел он поверх их голов на Каю, смотрел очень внимательно. Она его не знала, ведь их не представляли друг другу, но не запомнить его было нельзя. Облик мужчины был безупречен: Темные волосы, строгий черный фрак и белоснежная рубашка с жестким воротничком, схваченным атласной бабочкой, из-за которого едва ли можно было согнуть шею. Лаковые сапоги, широкий атласный кушак на стройной талии, бледное лицо, черные брови и глаза, которые невозможно забыть, гречишный мед или темный янтарь. И смотрел он так, что сердце уходило в пятки. Кая смутилась и отвела взгляд. Лучше не смотреть. Такой мужчина вряд ли ищет себе пару на этом балу. Да и она уже в общем-то приняла решение. Надо быстрее с этим покончить. Миледи, вот вы где? цепка рука Маргарет поймала ее запястье. А я вас ищу везде. Мэтр Брака из Гедельина, полгода как вдовивший, незнатен, конечно, но богат, держит судный дом. Она подтащила Каю к тому месту, где стоял отец, но метры уже отодвинули в сторону. Генералу церемонно кланялся тот самый мужчина во фраке. Ваша светлость очень рад, ответил голос низкий, напевный. И я весьма рад отец поклонился в ответ. Наслал ещё на вашей семье. Вы позволите следующий танец? Мужчина повернулся к Кае. Но а как же метр бракай?» Начало было почтенно Маргарета, по правую руку которой стоял лосаватый мужчина в атласном жилете. «Мэтр брака не будет против, так ведь? С усмешкой произнес мужчина, разглядывая ростовщика. Тот почему-то не был против, посмотрев на незнакомца. Он как-то сразу потерял к Кае интерес и отошел в сторону. Кто он? спросила Кая шепотом у Маргареты. Я не расслышала, когда его представляли отцу. Ах, если бы все девушки слушали то, что нужно, я бы осталась без дела, усмехнулась довольная Маргарета и, прикрывшись веером из рыжих перьев, прошептала Кэ на ухо: "Это Ройгерт Лардо из Эммелина, между прочим, старший сын князя Лардо. И притом красавец, а? Ну вот и лучшая партия. Верно, милая. И это был лучший танец за весь вечер. Это был первый танец, от которого не хотелось махать веером, нюхать соли и молить богов, чтобы музыка закончилась поскорее. Они вышли в центр зала. Ее рука лежала поверх его руки, и от него исходила такая сила и уверенность, что люди невольно пропускали их, даже не понимая, почему они это делают. Они встали друг напротив друга. С первыми аккордами приблизились ладонями, не касаясь. Медленный круг, плечо к плечу, глаза в глаза, и взгляд не оторвать. Не слышно гомона вокруг, и не заметила она, как все на них смотрят, и в глазах этих что-то такое, что и не даст оторваться. Снова навстречу друг другу, легкое прикосновение пальцев и снова назад. Еще один круг. И в третий раз приблизились, ладони соприкоснулись, и вот его правая рука обхватила ее талию. Он не прижимал ее к себе и не давил, но и не держал на расстоянии, ровно так, как нужно. А в его левую ладонь безвольная опустилась ее правая рука и легла почти невесомо, и он подхватил ее уверенно и нежно, идеально. Другой рукой Кая придерживала платье, чуть отклонившись, боясь оказаться Кройгарту слишком близко. Но даже и так его дыхание опаляло ей шею, а сердце билось невыносимо громко, и волна дурмана накрыла ее с головой. Они кружась летели по залу, носки туфель едва касались пола, и дыхание застывало в наивысшей точке. Она отпустила платье, шелк струился и летел следом, взвивался, оборачиваясь вокруг его ног. А ее рука сама легла на его плечо, и он притянул ее к себе, не выпуская из плена своего взгляда. Слишком близко, слишком опасно. Ройгард не спрашивал ее ни о чем и ничего не говорил, только смотрел в глаза, когда позволяли фигуры танца. И этот взгляд был красноречивее всяких слов, прикасавшийся к волосам, ласкавший плечи. Этот взгляд шептал, гладил и целовал, скользя по губам и задерживаясь на шее, там, где колье с изумрудом скрывало голкие удары сердца, обжигал, заставляя ее тело пылать. Он предугадывает желание и ее движение, как будто читает ее мысли. Лицо горело, и Кая чувствовала пульс на шее, в висках и пальцах, и горячки этой объяснения не было, а воздух вокруг них будто пропитался грозой. Это наваждение. Очнись, Кая, очнись. Но она не могла. Когда танец закончился, Рогерд подвел Каю к кушетке и, низко склонившись, чуть коснулся губами кончиков пальцев. Вы доставили мне огромное удовольствие этим танцем, миледи, прошептал он. Надеюсь, вы не будете против еще одного танца. Она хотела сказать да, но не успела. Рогерд посмотрел куда-то поверх ее головы нахмурился и добавил: "Хотя нет. В следующий раз, миледим, мне очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Надеюсь на скорое продолжение нашего знакомства". Поклонился ей и генералу и быстро скрылся в толпе. Музыка остановилась, по залу пробежало легкое волнение, и тут же за спиной Каи появилась почтенная Маргаретта со словами: "Королева прибыла, а ожидали только завтра" коя обернулась, чтобы посмотреть, что же так смутило Ройгарда, и увидела красивую женщину рядом с князем Рокны. Зал замер, дамы присели в реверансе, мужчины склонились, и королева, махнув веером, велела продолжать веселье. В обители рассказывали о королеве разные, в основном шепотом, в темноте спальни, когда уже были погашены свечи и луна пробиваясь сквозь занавески, ложилась на пол белыми квадратами призрачного света. После рассказов о духах, являвшихся ночами в девичьи сны, и страшных историй о звере, шли рассказы о королеве. Кто-то говорил, что она старуха, но выглядит как шестнадцатилетняя девица, что она красива до безумия, и чтобы так оставаться, пьет кровь младенцев и девственниц, что каждое утро она купается в козьем молоке, и ей служит армия колдунов. Кто-то рассказывал, что в ней есть кровь аяаров, И что она извела короля колдовством, чтобы завладеть троном. И, конечно, увидеть королеву мечтала любая воспитанница обители. Вспомнив все эти рассказы, Кая подумала, что, наверное, что-то в них все таки было правдой. Королева стояла в черном платье, расшитом серебром, и смотрела на зал с балкона. Она была прекрасна, хотя ее облик и показался Кае немного мрачным для праздника, устроенного в честь невест. В чёрных волосах сияла бриллиантовая диадема. И длинные серги отражали свет тысячами искр. Но ее лицо оставалось бесстрастным, несмотря на божественную улыбку, а черные глаза взирали на гостей равнодушно. Идеальные дуги бровей, фарфоровая кожа она была куда красивее любых рассказов о ней, и поверить в то, что ей служит армия колдунов, было совсем несложно. Зачарованно глядя на нее... Кая не видела, как Ройгард вышел на террасу, спустился по лестнице и, остановившись там, где тисовые аллеи растворялись в темноте вечера, сказал кому-то стоявшему в тени деревьев: "Как видишь, это было нетрудно. Осталось дело за малым. Но ты, конечно, можешь сделать все по-своему, идти к королеве и умолять ее на коленях". "Я все уже попробую", раздался из темноты низкий голос. "Когда она вытрет от тебя ноги, и натравит своих ксов". Ты вспомнишь, как был слеп и глух, а когда прозреешь, я буду ждать тебя на дороге Вермелин, вместе с прелестной дочкой генерала. Тебе была нужна одна зима, я выиграю тебе эту зиму. Домой вернулись поздно ночью после оглушительного фейерверка, закрывшего бал невест. Почтенная Маргарета, раскрасневшаяся и довольная, торжественно понесла в библиотеку ворох карточек с предложениями. Смотри, они прошли великолепно, а Каю ноги едва держали. Она поднялась в спальню, разделась и легла на кровать, думая, что мгновенно уснет, но сон не шел. Лежала, пытаясь заснуть, но голова шла кругом, и мысли снова и снова возвращались в бальный зал, к тому танцу, к тому взгляду и жару рук Ройгарда Ларду. Остаток ночи она ворочилась боку на бок, юлихарадила И все тело горело огнем. Задремала лишь под утро, но и во сне ее все равно преследовал этот взгляд, обжигающий и странно знакомый. Кая встала на рассвете, ощущая себя опустошенной. Голова болела и кружилась, еда казалась отвратительной, и руки дрожали так, словно она выпила не меньше бочонка вина, а ведь всего-то бокал. И события вчерашней ночи казались нереальными. Что с ней творится? Она сидела в столовой, глядя на овсяные оладьи и мед, на то, как почтенная Маргарет щедро мажет их маслом, и чувствовала только дурноту. Ей хотелось выйти на воздух, умыть лицо и вдохнуть глубже, избавиться от липкой паутины новождения, от звуков доносившихся из окна, криков молочника, проезжавшего мимо в своей повозке, и нудного воркования голубей от запахов и слишком яркого света. Карточка Ройгарда Ларда лежала на серебряном подносе первая, а за ней остальные. И их было много. Постенная Маргарета, отвратительно ковыряясь маленькой ложечкой в пошотнице, даже похвалила Каю. Столько предложений, столько чести для полукровки. Она подмигнула и, указав глазами на первую карточку, произнесла шепотом. Думаю, выбор очевиден, милая. И, кстати, он прислал вот это. Достала из красного редикюля коробочку, перевязанную атласной лентой, и протянула ей. Внутри на муаровой подкладке лежало массивное кольцо с огромным желтым топазом. Кая вынула его и положила на ладонь. Камень был теплым, мерцал и манил, и не удержавшись, она надела его на палец. Легкое тепло потекло по телу. Головная боль отступила, и руки больше не дрожали. Перестала раздражать хлопавшая от ветра ставня, запахи мятного чая, лимонного пирога и имбирного печенья приятно защекотали ноздри, и как-то сразу все встало на свои места. Она взяла карточку, на которой размашистым почерком было написано: "Ройгард Ларда", и улыбнулась Маргарете. Значит, предложение принято? Да. «Тогда, милая, сегодня у нас осталась еще одна важная задача маскарад. Но зачем нам идти на маскарад, если уже все решено?" спросила Кай, разглядывая кольцо. "Его милость и ты должны отблагодарить каждого из претендентов и подарить утешительный подарок. Такова традиция. И на маскараде оглашают сложившиеся пары. А в этом году сама королева присутствует." И ты даже будешь ей представлено, что возможно только в этих обстоятельствах. Ну, ты же понимаешь. Маргарет отвела взгляд, разглядывая разгромленную яичную скорлупу. Я понимаю. Она понимает. Только здесь, врокня на маскараде, когда лица скрыты масками и можно взять чужую личину, только здесь полукровка и бастард может быть представлена королеве. Отец долго расспрашивал ее, почему она выбрала Ройгарда Ларда. Уверена ли она, что с этим человеком хочет прожить свою жизнь? А она смотрела на кольцо, манящее, почти как его глаза, и думала, что, конечно, она уверена. Почему ты сомневаешься, отец? Потому что дом Ларда не богат, а на старшего сына всегда большие надежды. Айгард Ларда стар, и поэтому сам не приехал. Но почему его сын, ищет невесту здесь, а не возьмет себе в жены одну из эрмелинских девушек, да хоть бы сестру Дари? Насколько я знаю, Ройгарт и Дари друзья. И что еще меня смущает, девочка моя? Он ничего не попросил взамен. вернее, попросил, но это так мелочь, которой мне ничего не стоит. А ведь молодой человек с его внешними данными мог бы генерал осекся. найти себе более выгодную партию какую-нибудь богатую вдову, младшую дочь знатного рода или купчиху, наконец, с тремя кораблями приданного. Ты ведь понимаешь, девочка моя, добавил генерал, как будто извиняясь. Я понимаю, но Кая не сомневалась. Пусть он не богат, она ведь не из богатством. Его семья древнейший род, а Эрмелин – хорошее место, да и он друг Дари, а что может быть лучше, когда можно дружить семьями? Его не смущает то, что она полукровка, как не смущала и Дари. И она, наверное, сможет быть там счастлива. Разве не может быть в этом мире для нее маленькой толики счастья? Ты уверена? напоследок переспросил ее отец. Да, уверена, ответила Кая, не сводя глаз кольца. Генерал взял карточку с именем Ройгарда и написав ответ, вручил почтенной Маргарете. Та вернулась в обед с ответом. Предложение принято. Милорд Ларда просит прощения. неотложные дела в Эрмилине вынуждают его уехать в поместье немедленно, но он ждет вас и Каю в ближайшие дни в Ястребиной скале для совершения обряда.